Глава 36. Мир. Одинцов. Матвей не говорит ни с кем уже три дня. Медперсонал учтиво интересуется его здоровьем, но он словно никого не видит и не слышит. Не понимаю, что им движет сейчас – упрямство или все-таки чувство вины. Честно говоря, пока мира была без сознания, я тоже не жаждал общества сына. О его состоянии мне сообщал лечащий врач. Несколько раз, проходя мимо его палаты, порывался к нему зайти, но так и не зашел. Сорваться боялся. Ведь все случившееся было его виной. Это он увез миру. Это он участвовал в гонках. Зачем, вашу ж мать? Сейчас меня немного отпустило, но я все еще обеспокоен этим вопросом. Без стука вхожу в палату сына. Отдельную, комфортабельную, как и положено Одинцову. Вот только Матвей не пользуется благами, которые достаются ему благодаря фамилии. Врач сказал, что видит его всегда в одной и той же позе, молча лежащим на кровати. И его глаза в основном закрыты. Сейчас Матвей тоже лежит. Может показаться, что он спит. И не проснулся даже, когда я достаточно громко хлопнул дверью. Вновь показывает характер. Или его самочувствие несколько хуже, чем сообщал врач. Я приближаюсь к кровати и опускаюсь на ее край. Матрас прогибается под моим весом, и Матвей распахивает глаза. Он явно не ожидал увидеть меня. Медленно поднимается, не сводя взгляда с моего лица, садится. согнув колени и подняв подушку повыше. У него вновь перелом, но на этот раз ключицы. Мой сын исключительно бедовый парень. «Как она?» – спрашивает сиплым голосом. «Пришла в себя. С ней все в порядке?» «Пока не очень, но будет». Я стараюсь говорить безэмоционально и тоже не свожу взгляда с лица Матвея. На нем сейчас отчетливо читается эмоция, ему не свойственная – «Стыд!» Ему стыдно, и он раскаивается. На душе становится немного легче. Немного. Злость, которую я испытывал, отступает. Теперь я готов его выслушать, хотя еще вчера хотел вышвырнуть Матвея из дома, из страны, и отнять все, что у него есть, черт возьми, потому что все это дал ему я. «Это очень длинная история, пап». Вымученно улыбается Матвей. «Знает, чего я хочу». А также понимает, что не уйду, пока не получу ответы. Складываю руки на груди, смотря на сына выжидающе. Я готов слушать. Даже не знаю, с чего начать. Матвей поднимает здоровую руку и трет ладонью затылок. С самого начала. Начни сначала. Ладно, сначала. Я встретил миру и сразу ее узнал. Узнал? Ну да! Пожимает плечами Матвей. Прошло всего 10 лет, она не так уж сильно изменилась, пап. Для меня, наверное, очень сильно изменилась. Тогда она была маленькой девочкой, а сейчас женщина. Молодая женщина, отличающаяся стойкостью и храбростью. Моя женщина. А глаза? Неужели ты не узнал ее по глазам? Спрашивает Матвей. Я не отвечаю. но большие ярко-синие глаза мира и правда сразу показались мне знакомыми. Продолжай. Я хотел поиздеваться над ней, тяжело вздыхает сын. Во мне все еще живет тот десятилетний мальчишка, который обижался на тебя, пап, за то, что не уберег маму, и за то, что пожалел сиротку. И я злился на ту сиротку за то, что она смогла как-то завладеть твоим вниманием и твоим драгоценным временем. Я слышал, что ты говорил ей о большом мире, возможностях. Утешал ее. Не меня. На меня у тебя никогда не было времени. Матвей, тебе давно не 10. Тоже тяжело вздыхаю. Расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки, но мне все равно нечем дышать, потому что мой сын, безусловно, прав. Работа отнимала у меня чертовски много времени. И сейчас отнимает. Но это не оправдание, черт возьми. Да, я знаю, что мне не десять. Матвей слегка повышает тон, но быстро берет себя в руки. В общем, я привязался к мире еще тогда, когда только наблюдал за ней. Она показалась мне другой. Ну, не такой, как остальные телки. Потому что она не телка. Скрипнув зубами, выдавливаю я. Да, она не телка, соглашается Матвей с грустью в голосе. Она хорошая, и я быстро это понял и привязался. Зачем ты заставил ее притворяться своей беременной невестой? Мне и правда нужно было любым способом остаться здесь. Я не мог уехать в Америку. Идея с невестой мне казалась гениальной, а еще я хотел, чтобы мира обратила на меня внимание. Сразу было понятно, что на таких, как я, она не западает, но стоило мне произнести нашу фамилию, как в ней тут же проснулся интерес». «Ты любишь ее?» – перебиваю Матвея. «Этот вопрос не является нелогичным или неожиданным, ведь все дело в нашей любви к ней». Он пожимает плечами, переводит взгляд на окно, потом медленно возвращает его ко мне. «Наверное, не так, как ты, пап», – признается наконец. «Если бы любил так же, как любишь ее ты, не посадил бы в тачку, не стал бы рисковать ее жизнью». Матвей громко сглатывает, и у него начинают дрожать руки. «Я чертовски сожалею обо всем», — произносит он сдавленным голосом. «Не должен был позволять своей злости и глупой ревности брать верх над здравым смыслом. Мира не заслуживает такого парня». «Зачем нужна была та гонка?» «Я должен денег», — тихо отвечает Матвей, старательно избегая моего взгляда. «Но я сам накосячил и сам буду отдавать. Я гоняю на деньги и почти рассчитался». «Кому и сколько?» Вновь начинаю закипать. «Деньги! Вашу мать! Деньги ему надо! Мира чуть не погибло, потому что он не мог обратиться ко мне!» «Где я так накосячил? Почему терплю выходки сына все эти годы?» Матвей не торопится отвечать, поэтому я повторяю свой вопрос громче и не сдерживая гнева. «Кому и сколько?» «Любовнику матери». Быстро выдыхает сын и начинает сбивчиво тараторить. Несколько лет назад я забрался в его дом и разрушил все ценное имущество. Он нашел меня и выставил счет. Я отдаю. И пока не отдам, должен караулить то здание. Кажется, я слышу, как от ярости закипает кровь в моих венах. Стиснув зубы, поднимаюсь с кровати. Хочется отвесить Матвею смачный подзатыльник, только вот это не поможет. «В десять! Его надо было лупить еще тогда!» «Любовник твоей матери пришел ко мне на следующий день после учиненного тобой беспорядка». Говорю бесстрастно, подойдя к окну. «Я выплатил ему за все, что ты сломал». Стоя к сыну спиной, слышу, как он вскакивает с кровати. «Выплатил?» Его голос просаживается. «Да». Поворачиваюсь к Матвею лицом. «И то здание, которое вы так старательно сторожите, теперь мое». «Я купил его, чтобы вам, дуракам, бошки не поотрывали. И я все ждал, когда же ты придешь с повинной. Когда хоть немного станешь доверять мне. Ведь я никогда тебя не обманывал, Матвей». «Обманывал», – выплевывает он, поморщившись. «Ты спал с Мирой за моей спиной. И я, черт возьми, каюсь. Только не в том, что спал с ней, а в том, что скрывал от тебя наши отношения. Я люблю миру, Матвей». Я столько лет отказывал себе в любви, прикрываясь работой. Думал, что мое время ушло. «Да ладно тебе!» — миролюбиво хмыкает он. «Тебе же всего сорок два. Иногда мне кажется, что намного больше». Тоже улыбаюсь. И мы оба замолкаем. И, наконец, просто смотрим друг другу в глаза с пониманием. «Значит, я ничего не должен?» До Матвея с некоторым опозданием доходит вся суть ситуации. Его лицо искажается гримасой гнева. «Вот же сука!» – выплевывает он, всплеснув руками, и тут же морщится от боли включиться. «Ублюдок шантажировал меня все эти годы, а оказывается, ты ему уже заплатил?» «Любовник твоей матери был очень изворотливым десять лет назад. и остался таким же. Но теперь оставят это мне. Ладно?» Матвей хоть и не сразу, но согласно кивает. Потом с мольбой смотрит мне в глаза. Я могу увидеть миру, чтобы извиниться, чтобы попрощаться. Попрощаться? Да, пожимает плечами сын. Раз я ничего не должен, то могу уехать. Всегда хотел пожить в Нью-Йорке. Его фальшивое веселье и наигранная беспечность все равно подкупают. Я приближаюсь и сжимаю здоровое плечо Матвея. «Ты можешь не уезжать, но я правда этого хочу», уже без улыбки, с уверенностью заявляет он. «Пора что-то менять, пап. К тому же рядом с вами я буду чувствовать себя лишним». «Не будешь». «Буду. И ты это знаешь». Матвей протягивает мне руку, и я сжимаю ее своей. Теплое рукопожатие с сыном – это то, чего мне всегда не хватало. «Послушай, я буду в норме». говорит он уверенно, «а ты и правда заслужил свое счастье, и Мира заслуживает такого человека, как ты». Я слышу в его голосе искренность, а может просто хочу ее там слышать, потому что чертовски устал от вражды с собственным ребенком. Разрешаю ему повидаться с Мирой или просто посмотреть на нее, если она пока еще спит. Я смог уйти лишь тогда, когда Мира уснула после перевода из реанимации в отдельную палату, У нее пока нет сил на разговоры, но врачи заверяют меня, что она быстро пойдет на поправку. «Чем бы ты хотел заниматься в Америке?» – спрашиваю Матвея, когда мы вместе выходим из его палаты. «Гонять!» – отвечает он с широкой улыбкой. «Уже навел справки и даже записался на собеседование в команду одного гонщика. Если возьмут, смогу приблизиться к мечте». «А как же Принстон или Ель?» – говорю сделанным возмущением. Матвей брезгливо морщится и отрицательно качает головой. «Это не моя мечта, пап!» Я смотрю на него с пониманием и согласен помочь ему осуществить мечту. Потому что могу и потому что хочу этого. Мы приближаемся к палате мира. Прежде чем войти, Матвей хватается за мое плечо и с силой сжимает. «Спасибо!» – тихо прошептав, заходит в дверь. На душе становится невероятно легко. Мы, наконец, поговорили и смогли понять друг друга. Я думал, что этого никогда уже не случится, и между нами всегда будет пропасть. И это именно мира смогла подарить нашей семье долгожданный мир».